«Да, я там у Варвары Степанны три раза гостила. В первый раз приезжала, когда тебе всего годочек от роду был, во второй, когда тебе четвертый годок пошел, а потом, когда тебе шесть годков минуло. Ну вот, я вас весь месяц и хотел об этом спросить».